С ухмылкой заметил Маркус в тот вечер, когда пришел помочь Фрэнку выбрать между этим домом и бывшей церковной собственностью Вуэлли-Кассл, которая больше нуждалась в авиаударе, чем в новом покупателе. Из бакелитовой панели на стене гостиной торчал массивный выключатель такого же цвета, как и плинтусы, кухонные шкафы и фурнитура. До пятидесятых годов бакелит использовался для производства протезов. Выключатель не поддавался.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 Простые цвета. Пространство, свет, покой, современность, защита. Ему придётся хорошенько поработать. В первую пятницу Фрэнка в доме мебель прежней обитательницы всё ещё оставалась на своих местах. И стояла она так довольно долго, поскольку ковёр под диваном и одиноким креслом в гостиной был тёмным. Это мешало обдирать обои. Пока мебель не вывезена,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 Мысль о суши, обжаренных овощах или блюдах с рисом и кокосовым молоком, о чем-нибудь замороченном вроде карии и чили, которые он часто ел, густо полевая соусом, выворачивала ему желудок наизнанку. Вызывало настоящее отвращение. В магазине обнаружили забытые сокровища из семидесятых, и он провел первую неделю, поедая консервированную горбушу с белым хлебом. Он и не знал, что такое еще выпекают.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 Перед лавкой стояли четыре корзины, пахнущие газетами и табаком. Банка мандариновых долек, земляничный десерт «Энджел Делайт» — его всё ещё продавали в пакетах. Коробка чая «Пи Джей Типс» и банка кофе «Мэл Лоу Бёрд» отправили в соседнюю корзину. Он избегал изделий с луком, поскольку недавно отказался от него. К своему растущему улову он добавил мебельный полироль «Пледж», по аромату которого скучал.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 в детском бассейне синемном плавают травинки. Вода тёплая. Задыхаясь от смеха, он убегает от своего брата, который брызгает в него водой из бутылки ферри. Пытается плавать в бассейне, хотя там всегда мелко, и коленями он бьётся одно. Потом лежит лицом вниз в тёплой воде пять секунд. После чего вскакивает посмотреть, не испугалась ли мама, что он утонул. А ещё он увидел перед глазами шезлонги, в которых сидят его мать и бабуся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 обнаружил её склонившиеся над ним и зажавшие себе рот руками. Ему показалось, что он заметил блеск одного глаза, но других черт на лице этой женщины из его снов он не разглядел. Сквозь пальцы она издавала жуткое приглушённое рычание. Фрэнк сел в кровати, сердце у него бешено колотилось. Он был убеждён, что в комнату проник посторонний, но потом увидел, что фигура маленькой женщины растворилась в тёмных недрах плотяного шкафа.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 и гостиную огласила музыкальная тема из улицы коронаций от мысли о том чтобы выйти и купить еды его затошнило поэтому он прогнал её от себя фрэнк снова попробовал прикрепить сломанные шкафы к стенам кухне но только изранил пальцы он пошёл наверх чтобы промыть ранки но оказавшись на площадке не смог вспомнить зачем туда поднялся поэтому пошёл в спальню и лёг на кровать вокруг него стоял запах духов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 Флори рассказ читал Олег булдаков